Глава 22. Ты заслуживаешь наказания Я нашла свою младшую сестренку Флору в гостиной. Она сидела с дочерью герцога в кресле у камина и слушала сказку, которую им читала пожилая гувернантка. Подбоченившись, ровным приятным голосом она рассказывала девочкам историю принцессы-дракона, которая наверняка закончилась тем, что они поженились и родили много-много маленьких драконят. К сожалению... В реальности все иначе. Ледяные герцоги прогоняют принцесс из своего дома и не желают их больше видеть в своей жизни. Две девочки, обнявшись и укрывшись пушистым пледом, слушали женщину. Они закрывали тяжелые тостногласки, а их головы то и дело клонились друг к другу. Через несколько мгновений обе малютки уснули. «Вероятно, вы не сможете забрать сегодня Флору с собой». Услышала за спиной мужской голос и медленно обернулась. Посмотрела в ледяные глаза герцога, но не отвела взгляда. Как бы он ни обжигал, а он старался, очень старался, как будто пытался залезть мне в душу и все там выжечь своим холодом. Нет, не позволю, не дам этому проклятию завладеть еще и моим сердцем. Вы ошибаетесь, герцог Фростхарт. Флору я здесь не оставлю. Я подошла к креслу и посмотрела на умиротворённое личико моей маленькой сестрёнки. Она так сладко спала, прижавшись к дочери герцога, что мне стало искренне жаль ее будить. «Вы все еще хотите забрать ее, правда?» усмехнулся герцог. «Вот уж не думал, что вы такая бессердечная». «С кем поведешься, герцог Фростхарт?» бросил на него ядовитый взгляд. «Не вам меня учить. Флора не останется в вашем доме, и я тоже. Ни на минуту!» «Особенно после того, что вы мне сказали, я видеть вас не желаю». «Думаю, это взаимно, Райлла. Поэтому, если все же вы решили уйти, давайте я вам помогу с Флорой». «Не нужно». Не успела закончить предложение, как герцог аккуратно взял меня за плечи и отодвинул сторону. Его сильные пальцы словно впились мне в кожу и обожгли меня. Жар поглотил меня, и я чуть не закричала от той боли, что пробежала по моим мышцам. «Неужели ваше проклятие на всех так действует?» «О чем ты?» Нахмурившись, спросил меня герцог и повернулся ко мне. «О каком проклятии речь?» «О таком, которое разрушает любовь и медленно убивает ваше сердце». Я приблизилась к мужчине и положила ладони на его лицо. Заглянула в глаза. «Снимите перстень, Толариан, ради всего святого! Снимите этот перстень, который отравлен ядом и злобой!» Он убивает все хорошее, что есть в вас. Он разрушает нашу... Нашу? О чем ты, ведьма?» Мужчина сбросил мои ладони с своего лица и сделал шаг назад. «Ты сумасшедшая, и я не желаю больше видеть тебя в этом доме. Уходи!» Крикнул он, и девочки проснулись, а потом одновременно заплакали. Сдерживая слезы и кусая губы, я подбежала к креслу и стала успокаивать двух девочек. Они были напуганы и никак не успокаивались. «Принесите девочкам какао и что-нибудь из сладкого!» Приказным тоном сказала я гувернантке. И она, быстро кимнув, быстрым шагом поспешила в сторону кухни. Я же осталась с девочками, целуя и успокаивая их. «Флора, Эльвина, все хорошо. Сейчас ваша гувернантка принесет вам сладкое!» Я обернула, чтобы накричать на герцога за его выходку, но за спиной уже никого не было. «Ух, повезло тебе, ледяной изверг!» Внезапно захотелось применить магию ведьма против этого несносного герцога и снять с него это проклятущее кольцо. Но поняла одно. Пока он сам не поймет и не захочет расстаться с ним, ему никто не поможет. Он утверждал, что это фамильное кольцо. Мог ли его двоюрный дед Эдриан, пережив разрыв с бабушкой, выковать это украшение и спрятать в нем всю горечь и любовь что терзали его сердце. Он наложил на кольцо печать, чтобы больше никогда не страдать и не любить. Эта мысль так поглотила меня, что я совсем забыла о девочках. А когда очнулась, они уже пили какао и ели пирожные, что им принесла горничная. «Мои-то сладкие». Я поцеловала сначала одну девочку, потом вторую. Поднялась и посмотрела на горничную. «Вы же посидите еще с ними?» «Мне нужно кое-что выяснить». «Да, госпожа, конечно!» улыбнулась служанка и, накрыв девочек пледом, принялась дальше читать им сказку. А я побежала за герцогом, но не могла я пустить это дело на самотек. Просто не могла. Слишком бунтарский у меня был характер. Весь в матушку. «Герцог Фросхарт, мне нужно с вами поговорить. Немедленно!» крикнула я, вырываясь из его покоя. Мужчина стоял у камина, разглядывая портрет в свете огня. Картина была небольшой, размером с книгу. Мне показалось, что герцог не услышал моего крика и не заметил моего вторжения. Медленно подойдя к нему, я заглянула, чтобы увидеть, кто был на портрете, и поняла, что это была женщина, красивая и довольно молодая. «Это ваша жена?» — спросила я и поняла, что совершила ошибку. «Что вы здесь делаете, оборотница?» Яростным голосом прорычал герцог и, поставив портрет на каменную полку, схватил меня за локти. Встряхнул так, что моя голова дернулась, и я сжалась от боли, что давили мне на руки. «Какое право вы имеете вот так вырываться ко мне, герцогу Фростхарту? Вы забываетесь, и поэтому будете наказаны!» «Отпустите меня!» — процедила сквозь зубы. «Вы что, с ума сошли?» «Нет, ты заслуживаешь наказания, ведьма!» «Я это просто так не оставлю!»